Жихарь порылся в развалинах, ничего полезного не нашел. Видно, искали и до него. Да если и водилось тут что, так давно рассыпалось в прах. Кумер Пропа здесь стоял не деревянный, но каменный, вырезанный с большим искусством и тчанием. Богатырь отломил от остлевающего бревна острую щепку и прочистил Пропу каменные уши от моха и земли,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 Вдруг чего доброго заподозрит, что хотят ему обманом всучить истинное происшествие, да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь гогу и магогу. А ведь нынче у Жихарь нет при себе ни плохонького меча, ни кистеня, да и Будимира чудесного петуха нет. Стало быть, жил в стране, именуемый непростан, царь по имени Каламут Девятый. Крепко сидел он на своем троне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 Играть в тавлеи великанам. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипаричным деревом. Да еще деревом певговым. Да еще деревом ситим. И деревом фарсис. Сам таких деревьев сроду не видел. Но за что купил, за то и продаю. Дух от деревьев исходил такой, что никакая болезнь того запаха не выдерживала.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 Мастерам виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями. Каковы есть пурпур, висон, багряница, докрепдышин с панбархатом. Это я оборванцам хожу, поскольку судьба такая. Они, видишь, такое добро на стены переводили. Из панбархата, сказывают, портянки добрые выходят. А у меня и сапог нету.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 Страшно сказать, ходили там львы рычащие, и пардусы быстроногие, птицы, страфокамилы, летать немогущие, и северные морские звери клыкастые, и слоны. Слонов я сам видел у Раджи, Капура, который сам про себя поет, что, мол, бродяга, хоть и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только под седло они не годятся, потому что даже степняк так широко ноги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 Ловко устроился. Первый жене скажет, что пошел ко второй, второй, что к третьей подался, и так далее. А сам пойдет в свой птичий сад, зонтиком прикроется, объяснять, что такое зонтик, или сам смекитишь. Прикроется и сидит, птичье пение слушает. Особенно ему нравилась желто-зеленая пташка канарейка Уж больно жалобно пела. Слушает, сама о жизни думает. Много он о жизни думал и, наконец, додумался. Что же это получается? Чем жизнь-то кончается? Известно, чем. Обычные люди это с измальства знают, а до него лишь к матерым годам дошло. Помирать не в помирушке играть. Надо что-то делать. Первым делом он жен разогнал. Жизненные силы беречь надо бы. Да и денег на этом сберег немало,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 ждать и воеводом своим тысяченачальникам, указал в донесениях не писать сколько воинов на поле брани полегло те и рады понятно что воевать нынче можно как попало и много они извили нашего брата понапрасну даже кладбище все велел срыть и садами засадить либо ресталищами застроить чтобы надгробные камни глаз не мозолили. а еще он решил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 Стали собирать и скупать со всего света и железо, и медь, и олова, и свинец. Денег не хватает. Пошло в расход все золото и все самоцветы, фернампиксы и ониксы. Потом ковры ободрали, заморским купцам по дешевке спустили. После и до пан Бархата с винценом дело дошло. Распродал соседним государям всех любимых зверей и птиц промен на руду и готовые слитки.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 что все деревянные дома в стране велел разобрать на дрова и все леса повырубить. Прости, батюшка Бор, что в твоем присутствии такие ужасы рассказываю. Ладно, постарались тамошние литейщики, отлили ворота двухстворчатые, изготовили петли для них в два человеческих роста, три года створки навешивали, как уж поднимали неведую. Должно быть, слонов запрягали или с горными выркалапами договорились. Народу при этом погубили без числа. Только про это царю не доносили. Запрещено ведь. Вышли ворота не плоше тех, что я в мироедовом царстве с помощью разрыв травы отворил. Но в непростане про эту траву не слыхали. Да и не растет она там. Натащил царь во дворец съестного припасу,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 Тут ворота словно осадным бревном грохнули. Да не простым бревном, а в десять обхватов. Раз. Другой. На третьем ударе треснула железная балка, словно хворостина. Распахнулись тяжкие ворота, а за ними никого. «Это меня, видать, звездный свет ослепил после долгого темного сидения», — решил царь Кламут.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 Песню при этом горланила глумливо. Раз поет, два поет, помирай ты, поет, конореечка, жалоба поет. А коломут девятый после того в своем опустелом царстве еще долго жил, на силу собственной смерти дождался.